Гитрих с Исаулом доскакали до селения, где был в первый раз задержан долгополов. Но и здесь беглец не оказался. Гитрих сделал те же распоряжения относительно розыска пропавшего важного казака и поручив следить за этим делом Исаулу, сам поскакал обратно. Ни в одном селении беглец обнаружен не был, как в воду канул. Поручик впал в отчаянье. Кончилась его служебная карьера. За упущение столь загадочного лица, да к тому же с огромной суммой денег, шутить не станут, чего доброго разжалуют в солдаты. От сугубо в отчаянии скорби в его крови сделалось страшное распаление. Он велел как можно поспешнее вести себя в Симбирск, и в дороге умер.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 Слава тебе, Христу. Кончен опасное лицедейство. Он больше не яицкий казак, не Пугачёвец. Он снова купец второй гильдии града Ржева-Владимира. У него за рукой воеводы и должный паспорт есть. Да им век не сыскать меня. Там был яицкий казак Трифонов, ныне купец Долгополов. Уже уже обличий себе переменил. Парик добуду, да усы с бороденкой выскоблю напрочь. Пойди узнай тогда, родная жена отрекнется. Да, все бы хорошо, вот только жаль, что товар это не его, не долгополого. Раз прекрасно было бы купить по сходной цене эти товары у хозяина. Половина за наличные, на другую половину вексель. Затем в Нижнем Новгороде раскинуть палатку, да и продавать сие блага земные с большой корыстью. А там умножив и паки приумножив свои достатки, ударится в керженские потаённые леса, до них от Нижнего рукой подать, к своей братии и сёстрам по старозаветной вере. Все честным скрытникам С деньгами ты можно и хатку себе выстроить, и малину ягоду завести, какую ни то, черноокуй и скитницу, дабы подручни было отмаливать великие грехи свои. В старозаветных книгах пропечатано: "Убосы грешишь, покаяшься". А приятнее было бы сказать: "Мотри, покаяшься, ежели не согрешишь". Ой, согрешу. Ой, согрешу.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 как первый человек окунулся в её воды с тех пор пролетали над нею века подобно быстрокрылым птицам и тысячелетия двигалось неспешной ступью как мерные шаги нагруженного верблюда а она всё та же и то же над ней небо лишь несколько изменилось её течение и прозрачная кровь в ней поусохла да размножился по её берегам человек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 Разве что разбойничьи стружки взрежут груди волжские волны и зазвучит, зазвучит с них, разнесётся по зелёным просторам лихая песня с присвистом, с гиканьем, сарынь на кичку. Да и что помнит Волга в 1760 каком-то человеческом году? Проплыла в Казань цветущим летом царствующая Екатерина. Сразу украшенных императорских барж складно звучали серебряные трубы оркестров, а многочисленные хоры рожечников, подхваченные звонкими голосами певцов, радостно будоражили прогретый солнцем воздух. Императрице и в свете её было весело, а людям, стоявшим по берегам, и швырявшим вверх шапки было грустно весёлый караван как сказочные привидения уплывал из просторов в простор вот он замкнулся в розовых прибрежных туманах больше никогда не вернётся обратно и была вокруг всё та же угрюмость вся в тоске вся в жалобе песни вот она и сейчас надрывно звучит над песками Над зеркальной гладью реки. Матушка, Волга, широка и долга, Ты нас укачала, ты нас уваляла. Это бурлаки, в натуг, налегая грудью на лямки, Свершают последнюю в этом году путину, Тянут встреч воды баржу с арбузами, А на арбузах плутец долгополов.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 Эх, лучше бы гулять не по Волге-матке, а по степям до да Роздольям, свойнством мужицкого батюшки царя, мерзкого родителя. Он ладные укарот давал не милостивым барам, да лихим воеводам, да судьям-грабителям.